Глава восьмая. Хилстон. Магобиль, внешне похожий на железного четырехглазого жука, а внутри очень напоминающий четырехместный вертолет с кучей приборов впереди и на потолке, плавно летел метрах в пяти над дорогой, а водитель неустанно трещал что-то о погоде, головной боли, неугомонных шуртах, погрызших магический накопитель и о стремительно растущих ценах. Я слушала его в полуха, смотрела в окно и понимала, что даже в волшебном мире профессиональные водители, как и у нас, слова охотливые, неунывающие и желающие выудить из попутчика всю подноготную за время пути. «Цены — это да», — вставил свои пять копеек внеплановый пассажир нашего Магобиля. «Придется потрудиться после академии, чтобы по миру не пойти, но можно, если что, и не по специальности подрабатывать. Были бы руки». Обернувшись, мельком глянула на профиль говорившего — Листар Каун, так он представился мне, неожиданно присоединился к нашей поездке по приказу ректора. Этот здоровенный, коротко стриженный парень бандитской наружности должен был доставить срочные документы в администрацию Хилстона. Он исполнял роль курьера. Растифор, выслушав его на миг, задумался, кивнул своим мыслям и отправил парня на переднее сиденье в просторном салоне. Сам он выглядел странно, будто нервничал. Перед тем, как сесть в транспорт, выпил что-то мутно-зелёное из прозрачной бутылочки и, усевшись рядом со мной, сзади попросил «Не трогай меня до города. Совсем. Ну, разве что будет вопрос жизни и смерти». Я ужасно хотела спросить, что не так, но решила подождать с расспросами до лучших времён. Вспомнив о Кайреде, теперь посмотрела на соседние сиденья и с трудом подавила желание потрогать его лоб. Казалось, мой спутник приболел. Вот уже четверть часа, если не дольше, бедолага кревился, тяжело вздыхал и явно чувствовал дискомфорт. Его рот был перекошен, правое веко иногда подёргивалось, на лбу появилась лёгкая испарина. Словом на красивом, пренебрежительно-снисходительном лице Растифора на этот раз застыла непривычная маска вселенской муки. Его руки безвольно лежали поверх небольшой чёрной коробки, пальцы иногда резко впивались в края крышки, а после снова раздавался тяжкий вздох. Дыхание периодически учащалось, и тогда он слегка откидывал голову назад, зажмуриваясь. Что же касается меня, единственное, что ощущала в пути, нарастающую сонливость. Непривычно сильно клонило закрыть глаза и отключиться. Зато страх будущего пропал почти без следа. После нашего разговора в кабинете Кайреда меня едва не трясло. Ожидание подстава не покидало ни на секунду. Но вот стоило нам взлететь, как в душу пришли мир, покой и дремота. «То-то и оно», — говорил тем временем водитель нанятого Академии Магобиля. «Учишься, учишься, а потом пойди еще работу найди, чтоб померу с протянутой рукой не пойти. Вот мой племянник, Лори. Отучился здесь пять лет. И что?» «Что?» — с интересом спросил Листар. «Ничего, выперли. Ну, организм молодой, загулял он, пропустил там зачеты какие-то. Это ладно, дело прошлое. Ну так почему не взять его на работу в магическую мастерскую? Пять лет-то у него есть, а учиться нужно семь лет». проговорил Листар. «Но его же выгнали?» — напомнил водитель. «Тогда да, конечно», — кивнул Листар, протянув сочувственно. «Дела». Они ненадолго умолкли, переваривая суть продуктивнейшей беседы, и Растифор снова громко вздохнул, сев чуть на бок. Вынув из внутреннего кармана недопитую зеленую жижу, он откупорил бутылочку и влил с надобья в себя, опустошил сосуд до дна. Я нахмурилась». Растифор бросил на меня взгляд, вымученно улыбнулся и снова откинул голову, прикрыв глаза. Погода сегодня шикарная, только на свидания ходить. Эх, выходной как никак, а вот вам приспичило. Факт, кивнул Листар. У меня самого планы были, но утром пришёл господин Кипре и велел срочно передать бумаги. Благо мы туда и назад, продолжил нудеть водитель. До «Да меня можете не ждать. Я задержусь на денёк в Хилэстане раз, всё равно еду. А вы Здоровяк посмотрел на меня. Я прикрылась ладошкой и сладко зевнула, пожимая плечами и бормоча, с трудом преодолевая дрёму. Как господин Растифор скажет, у меня дела до вечера, тихо ответил тот, не открывая глаз. Нас не стоит ждать, вернёмся на магобусе. После этой фразы водитель подогрел, принявшись рассказывать о том, что успеть сделать сегодня по возвращении. Листар ему поддакивал, а я, я всего на минуту прикрыла глаза, больше не в силах держать их открытыми. Просыпайтесь, госпожа помощница. Эй, вы слышите меня? Я прищурилась, выдернула ещё живо захвата свою руку и отвернулась от яркого света. Упёршись носом в ворот вкусно пахнущей рубашки, вздохнула поглубже, улыбнулась. И снова услышала надоедливый голос Листара Кауна. Мы в Хилстоне, господин Растифар, ну вы-то просыпай, ой. У вас коробка падает. Сейчас я помогу. Нет, Вполне бодрый голос Скайрида заставил меня всё-таки распахнуть ясные очи и устало вздохнуть, навалившись на мужчину сильнее. Спать хотелось так, будто до этого трое суток бодрствовала. Рядом послышался удивлённый возглас, шуршание и тихое «Там, там, там у вас что?». Растифор выругался и не слишком любезно оторвал меня от себя, рявкнув в ухо. «Подъём, соломинка!» До обиженного, вяло соображающего мозга медленно доходило, что в падающей коробке сидели мои чудесные... случайно ожившие розовые зайки, которых лучше никому лишнему не видеть и не слышать. Оно укусило меня, услышала удивлённого господина Кауна. И уж тем более не совать к ним руки. Я резко села и прищурилась, чтобы рассмотреть плывущий вокруг мир. Ничего страшного, ответил Растифар своему студенту. До свадьбы заживёт. Так я жениться не собираюсь, совсем растерялся Листар. А вот это зря, сообщила я, сладко зевая, после чего добавила, нервно хихикнув. Тогда они заживут. Выходи, Соломенко. Растифар, прижимающий к себе коробку, помог мне выбраться из салона и быстро повёл в сторону высокого здания, сложенного из крупных красных квадратных камней. Обернувшись к Листару, он бросил громко: "А вы отправляйтесь дальше. Чего стоишь? Тебе же документы ещё вести". Свежий воздух немного меня пробудил. Я даже попыталась осмотреться в городе, но всё, что успела увидеть три ступеньки и открывшуюся перед нами двухстворчатую дверь. Это ресторан с гостиничным комплексом. усмехнул Кайрет в ответ на мой обескураженный взгляд. Сейчас узнаю, в каком номере нас ожидают и пойдём. Господин тот пожелал устроить встречу здесь. Подожди меня. Я с трудом кивнула. В потяжелевшей за время пути голове медленно прояснялось, и вместе с тем возвращался прежний страх за будущее. Растифар куда-то отошёл, но вскоре вернулся с новостями. Обе плохие, сразу припечатал он. Ты пессимист, покачала я головой. Рассказывай. Сейчас я докажу, что как минимум одна из них хорошая. Первая. Один из зайцев тапок в отключке. Его трясёт, и он с трудом дышит. Я онемела от шока. Первые несколько секунд стояла, не шевелясь, а затем бросилась к коробке, зажатой в руках Кайреда, приподняв крышку, осторожно заглянула внутрь. Морти действительно выглядел ужасно. Ушки поникли, носик выглядел сухим и даже слегка потрескавшимся, грудка часто вздымалась. Полный неповоротливый Карл очень тихо лежал рядом. Стоило ему меня увидеть, как его глаза увлажнились. "Что с ним?" прошептала, ласково погладив спинку Мортимера. Даже сквозь плотную розовую шёрстку я ощутила, насколько холодным стало его тельце. "Почему, Кайрет? Это из-за коробки? Ему не хватало воздуха?" "Нет", категорично ответил тот. "Скорее это из-за второй новости". Я посмотрела на Растифора в ожидании. «Кажется, данная нечисть — это не твои фамильяры, как я думал раньше», — сообщил он. «Связующего ритуала никто не проводил. Да, они ожили в момент перемещения, но должной привязки не получили. Отсюда у них такой голод и страсть к мясу и...» «Не понимаю», — я мотнула головой. «Объясни нормально. Что с Морти? Кто виноват? Я?» «Листар». «Твой студент? При чем здесь он?» Господин Каун пытался поднять коробку и едва не сбил крышку. Кайрит говорил тихо, смотрел куда-то в сторону. Заяц его укусил. Испугался, наверное. И что? Ну, укусил, бывает. У Листара что, кровь отравленная? Растифар удивлённо уставился на меня, вздохнул и стал пояснять, как неразумному ребёнку. Твои тапки нечисть, они ожили в момент перемещения. Но задатки своего нового я получили ещё в твоём мире. Здесь им нужны хозяева, или один хозяин, потому что кто-то должен нести ответственность за появление их в мире, понимаешь? Это не гласный закон природы. Я несу ответственность. Мне тоже так казалось, но выходит это не совсем верное суждение. В Ангоре для финальной привязки фамильяра с ним нужно поделиться кровью, и Мортимер укусил Листара. Это всё слишком сложно. Я поморщилась, вновь посмотрела на своего зайку, нервничая от недостатка информации. Что вообще значит этот фамильяр? Зачем он? Духовный наставник. Его обретают или создают самостоятельно как раз на последнем курсе обучения. Самоучки редко удостаиваются такой чести. Чаще всего фамильяр — это животное, птица или насекомое. Но известны и другие случаи, гораздо более редкие. «Не томи!» Я сжала кулаки, сонливость окончательно прошла, уступая место агрессии и страху. «В теории духовного наставника можно создать самому из чего угодно», все тем же миролюбивым тоном продолжил Растифор, отдав осколок своей души. «Растению, камню, предмету одежды, обуви. Это гораздо, гораздо сложнее». «Можно лишиться разума совсем, но всегда находятся те, кто готов рискнуть и попытать удачу. Мы приехали к магу, способному понять суть происхождения твоих зайцев, Аделина». «Я по-прежнему ничего не понимала», — пожав плечами, спросила со злостью. «И что теперь? Ты верно говоришь, зайки мои. При чем здесь кровь листара?» Кайрит не ответил, красноречиво посмотрев на проходящего неподалеку мужчину. Как только тот скрылся, он заговорил снова. тапки Ожле, но не получили привязки к тебе. Я не подумал об этом. Некогда было. Да и цель у меня иная вернуть вас назад, а не обустраиваться здесь по правилам Энгоры. Сейчас же после укуса связь ли старые твои тапки или окрепнет или нет? И я не знаю, чем второй вариант обернётся для твоего питомца. Растифар прикрыл крышкой коробку. Пойдём, присядем в более укромном уголке, так чтобы вход было видно. Подождём. Подождём. Прошептала я, глядя на руки Кайрида, удерживающие мои ожившие тапочки. Чего именно нужно немедленно что-то предпринять, срочно. Сейчас мы можем только сесть и ждать Листара, спокойно ответил Растифер. Он примчится за своим сокровищем, чувствуя лютую необходимость оказаться рядом. А если он не захочет прийти сам, нам нужно найти его. Ты же сказал, что связь может не завершиться, напомнила я, вспоминая несчастного Морти и чувствуя, как кровь отливает от лица. А ты сказала, что найдёшь в моих новостях что-нибудь хорошее, парировал Кайрет. Так что ищи, как обещала, и прекрати паниковать. Всё будет хорошо, дай только время. Арастиф оторвёл совершенно сбитую с толку меня на свободную скамью, усадил, поставил коробку мне на колени и сам встал рядом. Хмуро глядя на входную дверь в здание. Меня всё сильнее бил мандраж. Приоткрыв крышку, я нежно погладила хрупкое тельце Мортимера, сказав, что скоро появится Листар, и всё снова наладится. Посмотрев на притихшего Карла, повторила обещание как мантру. Зайка молча положил голову на лапки и замер рядом с товарищем. Нам нужно найти господина Тотта, придумала я внезапно, посмотрев на Кайреда. Он что-то подскажет, ведь специализируется как раз на подобных вещах. Так? Так, вздохнул Растифар, не отрывно глядя на дверь. Но если мы уйдём из холла, Листар может опоздать. Он сопоставит своё состояние с укусом, поймёт, что нужен зверь из моей коробки и придёт именно сюда. «Нельзя уходить». «Тогда приведи своего знакомого то-то сюда», — взмолилась я. «Он не покажется на людях», — покачал головой Кайрит. «Отпускать тебя одну к нему слишком опасно. Я не настолько доверяю ему». «Этот маг — преступник?» — поразилась я. Кайрит обернулся, мотнул головой, осмотрелся. «Не слушает ли нас кто-то лишний?» «Снова вернул мне свое внимание и тихо ответил. «Скажем так». У него на все свой взгляд и свои принципы, часто расходящиеся с законом Энгоры. Экспериментатор, циник и слегка не в себе. «И «Э, все же ты привез нас к нему», — напирала я. «Под моим присмотром он не причинит вреда», — уверенно заявил Кайрит. «Просто потерпи, соломинка. Можешь это сделать. Господин Листар Каун ту году, но не безнадежен. Он должен почувствовать зов и прийти». Кайрит отвернулся. Сложив руки на груди, он замер задумчивым изваянием. Я машинально гладила Мортимера по розовой шорстке, чувствуя себя ужасно беспомощной и понимая, что сильно привязалась к своим зайкам. Они будто были частью меня, знали меня, принимали такую, какая я есть, и во всём поддерживали. Я не хотела их терять, ни одного. Прикрыв крышкой коробку, я решительно поднялась и заявила: "Скажи, где мне найти господина Тотта? Поднимусь к нему. Ненавижу ждать". "Терпение добродетель", прошептал в ответ Растифер, не поворачивая головы. В вашем мире это не добродетель, а непозволительная роскошь, смертельно опасная. Нужно действовать, чтобы выжить. Не всегда. Иногда важно просто прислушаться и подождать. Нет. На вороте ждёл. Листар не придёт. Разъярилась я. Меня буквально трясло от страха за маленького розового зайца. Твои студенты, избалованные раздолбаи со странностями, все, с кем я уже встретилась, совершенно не внушают доверия. Им нужна жёсткая дисциплина, а не такой как Я секлась под взглядом тёмных карих глаз. Помолчав, добавила Тиша. Они наворотили дел, совершив запрещенный ритуал, и умыли руки, а мы с тобой расхлебываем. В большей степени я. «Не хочу больше потерь». «Потерь не будет», — холодно ответил Растифор. «Я не верю тебе». Выпалила уже практически себя не контролируя. «Сейчас ты пытаешься меня уверить, что тот здоровенный детина с плешивыми бровями догадается найти нас здесь, потому что он не так уж туп, потому что почувствует какую-то там связь? Ха! Они и не плешивые». раздалось обиженное сбоку. Подгорели немного, но почти восстановились. Я осеклась, забыла как дышать. Посмотрев на непонятно как и умудрившегося подкрасться к грамилу Листара, прикусила губу и растерянно покосилась на Растифера. Тот стоял напротив с каменным лицом. "Отдай мне коробку", холодно сказал он. "Она тяжёлая. Господин Каун, рад вашему появлению. Да, вы правильно чувствуете. Случайным образом была образована связь с вашим фамильяром. Да, он в этой коробке." Нет, скорее всего, вы не обрадуетесь, но попробуйте быть оптимистом, как госпожа Соломенко. Он указал на меня взглядом. Я нервно оскалилась и почувствовала, как дёрнулась правая века. Листар передёрнул плечами. Следуйте за мной, у нас есть важные дела, бросил тем временем Растифер, уверенно направившись к лестнице в центре зала. Переглянувшись с Листаром, мы одновременно бросились за ним. Через пару шагов меня по шею затопило чувство вины, так что дыхание сбилось и ком в горле встал. Но изменить что-либо я уже не могла. Слова были сказаны, моя природная истеричность показана, а впечатление обо мне окончательно испорчено. Зато появилась надежда, что с Мортимером всё будет хорошо. Быстро посмотрев на шагающего рядом Громилу, я поморщилась, неожиданно поняв, что Кайрет не зря столько говорила о связи между фамильяром и магом. Значит, Морти станет кем-то вроде духовного наставника этому странному здоровяку, и больше не будет рядом? А как же Карл без него? Я грустно вздохнула и замерла на месте, поражённая очередной мыслью. Что там Растифор говорил о голоде? Зайки так много едят, потому что им нужен хозяин? Не отставай, соломенка. Голосом Растифора можно было доводить до слёз малышей, грубый, хлёсткий, неодобрительный. В ответ сразу возникало желание извиниться и покаяться во всём на свете. Мы почти пришли сюда. Кайрет остановился практически в конце длинного коридора. У незрачной двери со значком в виде разбитого сердца он посмотрел на нас с листаром и посоветовал: "Не болтайте, смотрите в оба". Слушайте меня внимательно и не спорьте. Ясно? Наш ответ его не волновал. Отвернувшись, Растифор постучал и вошёл, не дожидаясь разрешения. В светлом, красиво обставленном гостевом номере пахло корицей и чем-то ещё вроде перца. У меня сразу защепало в носу. Рядом несколько раз чихнул вошедший следом Листар. Ох, кто к нам пожаловал? раздался милый голосок справа, и из другой двери к нам вышла молоденькая девушка. Это была стройная блондинка в ярко-сиреневом платье, что прекрасно подчёркивало её синие глазки. Гордоозна пройдя вперёд, она сложила руки перед собой, сцепив длинные тонкие пальцы, и совершенно очаровательно улыбнулась, проговорив: "Растиф, дорогоуша, ты опоздал. Мы уже хотели уходить". Я осмотрелась, выискивая второго человека, но никого больше не обнаружила. "Возникли непредвиденные обстоятельства, от которых ты будешь в восторге", тот спокойно ответил Кайрет. Подойдя к крепкому деревянному столу, стоящему посреди комнаты, он водрузил на него коробку со словами: "Обещанный сюрприз здесь". "Кто там?" подался вперёд Листар, уточняя с прекрасно различимой надеждой: "Какая-то дико опасная нечисть? Малыш химеры?" я хмыкнула. Посмотрев на меня, Верзило насупился. "Маленький фург?" я покачала головой. "Щенок?" "Нет, Листар", ответил Растифр. "Воронёнок?" Грустно, практически умоляя, продолжил допрос Листар. Может, хотя бы шурт? Покажи, приказным тоном заявила девица, сверкнув глазами. Хватит игр, наше время дорого. Не смей никого задерживать, если нужно, уходи, усмехнувшись, Карит тем не менее снял крышку и отошёл в сторону. Сперва в наступившей тишине до меня донеслось тиканье часов, затем послышался крик мальчишки-продавца свежей прессы с улицы, а следом тихо заскулил Листар. Ну-ну, похлопал его по спине подошедший Кайрет. Не всё так плохо. Куда же хуже? В голосе громилы, напоминающего по виду неоднократно сидевшего участника разбоев, послышала Сестерика. Это кроли. Зайцы, кивнул Кайрет. Розовые, прохныкал Листар. Да, цвет у них необычный. Это насмешка судьбы, воскликнул окончательно прибалдевший студент, сжимая мощные кулаки с выбитыми на пальцах татуировками. «На себя посмотри, дядя!» Не вынеси оскорбления, ответил ему толстячок Карл, показав свой фирменный оскал из двух рядов мелких острых зубов. «Не нравимся? Так и иди по-добру-поздорову, пока жив. Дверь там». «Говорящие?» — Листар почему-то обернулся ко мне. «Он говорит». «Знаю», — кивнула, — «и Мортимер тоже, тот, что вас укусил». Студент опасно накренился вперед, затем сделал несколько мелких шагов, приближаясь к коробке, И присмотрелся к моим зайкам, уточня: "Ты что ли меня укусил?" Из коробки показалась вторая мышка, и хидная, щуть роскосыми глазами, уже совершенно здоровая на вид. Поведя туда-сюда чёрным носиком, Мортимер чихнул и глядя на Кайреда, задал уточняющий вопрос: "И к чему меня обязывает фамильярство с этим типом? Мы можем заключить какой-то контракт. Скажем, видеться по четвергам после дожичка, часов в 5, перед ужином, мне так было бы удобно". На Листара стало больно смотреть. Бугай совсем как-то сник, попятился, замотал головой. "Нет", забормотал он. "У меня не может быть такого фамильяра. Никак. Ну куда мне? Розовый ещё". Он отказывается, радостно подытожила я, с надеждой уставившись на всех по очереди. Значит, могу забрать Морти обратно? Если дам ему у своей крови, он станет моим. Аделина Растифорд дождался, пока я на него посмотрю и покачал головой. "Но ну почему?" Меня снова начинало трясти. «Он ведь не хочет!» «Нет же!» Я перевела взгляд на Листара. Тот громко сглотнул и, сделав еще несколько шагов, уперся спиной в дверь. Мотнул головой. «Вот! Ему не по вкусу, мои зайчики!» «А я их люблю!» Подойдя к коробке, протянула руку и приказала. «Кусайте! Оба! Чтоб и Карла не увели!» «Нет!» — рявкнул Растифорд, дернув меня на себя. «Ты его погубишь! Процесс запущен! А мы перезапустим!» «Так нельзя!» «В нашем мире достал ваш мир с его странными правилами!» «Аделина!» — Кайрит развернул меня к себе. «Листар может отказаться, но тогда Мортимер не выживет. Ясно?» «Не выживет?» — глупо повторила я. «Но...» «Да и плевать!» — проговорил равнодушный здоровяк из-за моей спины. «Это всего лишь нечисть, говорящая и мерзкая. И его смерть станет меньшим злом. Лучше так, чем мучиться потом с ним всю жизнь. Мне пора». Что-то лопнуло внутри. А в следующий миг меня едва не разорвало от миллиарда противоречивых эмоций. Мозг закипал, руки тряслись, кончики пальцев горели. Отняв свою руку из захвата Кайреда, я зашипела на него: "Ты говорил, страшного не случится, обещал мне. И эта необыкновенная нечисть это моя нечисть, и ты сделаешь всё, чтобы Морти выжил". Последнее я говорила уже Элистару. Сказать, что это ещё не вышло. Меня тряхнуло с такой силой, что зубы стукнули друг о друга. Следом началась сильнейшая лихорадка. Внутри всё стало замерзать, а мир вокруг подёрнулся оранжевой плёнкой. Меня разрывало от боли, от тоски, от злости, от страха. И пальцы рук, они горели. Жар был невыносимым, острым, жалящим. Я упала на колени, завыла. Чувствовала, ещё чуть-чуть и взорвусь, стану живым пламенем, спалю всё дотла к чёртовой бабушке. И вдруг на голову упало что-то тяжёлое, погружая в темноту и прохладу. От слабости я не смогла усидеть на коленях и свалилась на бок, больше не в силах пошевелить даже пальцем. Вокруг происходила какая-то суета, говорили люди. В спокойствии возвращалось медленно, а вместе с ним приходило понимание. Я пережила некий приступ. Может, это шизофрения? Не мудрено при такой-то новой жизни. Что-то упало рядом, выругался Кайрит. Я напряглась, прислушалась, но как ни старалась разобраться в происходящем, выходило плохо. Улавливала лишь обрывки фраз, доносящихся будто сквозь вату, шуршание, сопение рядом. Сама же говорить не могла, только слушать. «Ни за что! Отпустите меня!» — листар. Шипение. Злое, напряженное, неразборчивое. «Право не имеете! Я не стану к нему привязываться!» Рык, спокойная. «Ты уже...» «Путы...» — отвечаю. «Испытай меня!» Звуки борьбы. Треск. «Ай-яй-яй, ладно! Вы ненормальный!» Вот и славно. Тот. Мне нужна клятва. Растифа рустала. Шёпот, скрип. Никуда я тебя не вмешиваю. Снова Кайрет. Ну и в любом случае тебе интересно, я же вижу. Отрывистые слова, похожие по тону на ругательство. Хлопнувшая дверь. Рядом снова сопение, громкое, торопливое. Аделина, лапушка, ты только не психуй больше, прошептал Карл. Поласы без того еле потушили. Ну чего ты так нервничать по пустякам? «Лежи, лежи, отдыхай. Кайрит всё тут под контролем, держит, в обиду нас не даст. Слышишь? Ответь!» «М-м-м-м!» — простонала, пытаясь ответить. «Ой-ой, слышите, как ей плохо, потому что пол холодный!» — вклинился Мортимер. «Переложи девушку на кровать. Эй, ты, как тебя звать-то? О, хозяин моего бренного тела!» «Я?» — Листар. «Оно ещё и глуховато!» — тихо от Морти. Ещё громче. Да-да, достаточно. И ты, перенеси адочку. Чего смотришь? Кто довёл, тот и в ответе. Послышались возня, отнекивание, шёпот, шорох. Кто-то пополз меня над полом. Знакомый запах защекотал ноздри, принося в душу покой и умиротворение. Кайрет с губ сорвался вздох облегчения. Подо мной оказалась мягкая поверхность. Сюда, снова Мортимер. Ага, вот так. Сначала доведут бедную невинную малышку до того, что она едва факелом не загорается, а потом пугают, и чудовищем называют. Типичные мужланы. Да, это я тебе говорю, Амар. Не Амар, а как тебя? Лобстер. Ну ничего, я скоро обязательно запомню. Слушай, Кари, душка, это уже Карл тихим голосом. А если морти тебя укусит? Ты ж всяко сильнее этого красавчика с плешивыми бровями. А они не плешивые, издалека. Господин Растифари, я требую разрыва связи. Эта тварь скалится на меня. Что за уродцы вы мне подсунули? А если уж по-честному, то это скорее вы мне их подсунули. Всех. Тихо и зло от Кайреда. Он совсем близко. Я почувствовала осторожное прикосновение его пальцев к моему запястью. Вас что, совсем нет понимания, Листар? Нет, холодно от Кайреда. Всё честно, господин Листар. Разделим ответственность как мужчины. Честно? В три глотки. Листар изайки. Следом раздался звук открывшейся двери и решительное Так, блондинистая девица со странным именем тот. Все дружно перебираемся в соседний номер. Девушку оставьте в покое. Ей нужен крепкий сон. Кайрет, сделай ей хорошо и приходи к нам. Это потрясающе интересный случай. И нет, не вздумай её кусать. Странная нечисть. Пригудня без силы и сейчас даже своему телу не хозяйка. Убьёшь её. Шаги. Шаги. Шаги. Хлопок двери. Тишина. Свежий ветерок и Ощущение лёгкости, свободы. Я расслабилась, расправила плечи, задышала ровнее. "Спи", услышала голос Кайри, да тихий, безэмоциональный. Прикосновение холодных пальцев к колбу ознаменовало покой. Я провалилась в безмятежное спокойствие, но прежде смогла открыть глаза. Всего на пару секунд. Растифар Хмура разглядывал рунический рисунок на мне, задумчиво потирая подбородок, и взгляд его был темнее обычного. Кайрит Пока тот, сидя между Мортимером и Листаром, изучал их связь, рассматривая одной ей понятные магические поля и нити, Кайрит не отводил взгляда от подозрительно притихшего Карла. Заяц улегся на единственной кровати, свернулся калачиком, накрыл морду ушами и молчал. И весь его вид излучал уныние пополам стовской. Почти 3 минуты Растифар успешно боролся с практически неконтролируемыми, не свойственными ему желаниями, но всё же прошёл к нечести, присел рядом и положил руку на пухлое тельце. Одно ухо Карла тут же поднялось, приоткрывая глаз пуговку. "Лежи себе смирно", пробурчал Растифер, осторожно проведя пальцами по розовой шорстке. "Всё самое плохое с вами уже случилось. Вы провалились в наш мир и стали его временными заложниками, но мы во всём разберёмся. Ясно?" Глаз зайца увложился, маленький пушистый хвост дрогнул. В груди Кайри до появилось давящее чувство, будто еда застряла в пищеводе. Это было похоже на жалость или привязанность, которую Мак в его положении никак не мог себе позволить, потому Кайрет разозлился. "Ты не похож на слабока", сурово проговорил он, но вдруг начал распускать нюни. Что случилось? А розовая шкурка даёт о себе знать. Он осознавал, что делал. Так же Кайрет часто поступал со своими студентами, будил в них здоровую злость, заставляя их самых встряхнуться и бороться за победу. Пусть лучше они ненавидят его, зато камнем ни у кого на шее висеть не будут. Все смогут сами. Но с зайцем проверенный метод не сработал. Аделина никогда раньше не горела, глухо проговорил Карл, вновь опуская ухо на морду. Дураку ясно, хорошего не жди. С ней что-то происходит, но вместо того, чтобы разбираться с этим и помочь ей, мы здесь. Мы здесь потому, что ей показан крепкий оздоровительный сон, жёстко ответил Растифер. К тому же, вы часть её проблем. По факту, у нас три прыгуна, и с каждым нужно разобраться. Тот лучший специалист. Ну а ты, дорогуша, если решил расплыться лужицей и утонуть в собственной печали, продолжай в том же духе. Ещё немного, и одной проблемой станет меньше. Стремительно поднявшись, Кайрет отошёл к окну, где и остановился, заложив руки за спину. В душе у него было неспокойно, от неразберихи закипал мозг. Зато там, за окном, жизнь шла всё так же размеренно и спокойно. Люди не знали, что где-то завёлся идиот, осмелившийся экспериментировать, смеш мировыми порталами и структурами высших рун, после чего пять недомагов вызвали чужачку, капки, которая обернулись нечестью, а сама она с лёгкостью считывает чужие воспоминания и буквально полчаса назад пыталась стать живым факелом. Дела. Прикрыв глаза, Кайрет вновь прокрутил в голове поведение Аделины перед возгоранием. Ещё во время полёта её поведение вызывало вопросы. Сначала она сильно волновалась, а затем напротив, погрузилась в состояние полного отчуждения. Но ему было настолько плохо, что он замечал всё это слишком отстранённо, а всё потому, что проверенная годами успокоительная не сработала. Путешествие в Хилстон в итоге превратилось в самую настоящую пытку. Объяснение этому Кайрет обнаружил чуть позже. Перед тем как оставить Аделину в соседнем номере, Кайрет проверил, нанесённую на тело девушки четвёртую руну, и выяснилось, что та исчезла. Ищерпала себя полностью. Наносить руну заново в тот момент он не решился. Девушка и без того была ужасно слаба, и поток его сил мог навредить. Всё, что позволил себе Кайрет, усыпить её самым простеньким заклинанием, а после задержаться, вглядываясь в черты её лица. Аделина расслабилась и даже слегка улыбалась, превратившись в совсем молодую девчонку. На вид ей было не больше 20 лет. Его студенты выглядели старше. Поморщившись, Кайрет вспомнил собственные нападки, как только она появилась. Чудовище, несомненно, лучшее, что он мог придумать, чтобы поприветствовать девушку, попавшую в Ингору по чужой вине. Но она так стойко защищалась. Девчонке досталось в жизни, она явно привыкла выпускать иголки, едва появляется запах неприятностей. В Аделине до сих пор чувствовалась боль утраты и не погавшая злость на мир, оставшийся безразличным к её беде. Не зря кто-то выбрал её двойником. Стоит разозлить Аду чуть сильнее, надавить на больные точки, подтолкнуть в нужном врагу направлении, и неприятности станут расти настолько быстро, что всем придётся туго. Могут пострадать невинные люди. Косвенно уже пострадал Листар, которому навязали розовое пушистое трипло на всю жизнь. Заслужил ли господин Каун подобное? Нет. Но Кайрет не смог отпустить его, зная, что нечестью умрёт в муках, понимая, что Аделина впадёт в отчаяние. Она не заслужила всего этого и может стать чрезвычайно опасной. Аделина тихонько перевернулась, подложив ладонь под щеку и несколько раз чмокнув губами. Растифор мотнул головой. Резко поднявшись, он вышел из ее номера, окончательно принимая решение – ей нужно помочь. Она не враг, а жертва, и в ее положении есть доля его вины. И лишь чуть позже, стоя у окна в соседнем номере, услышав слова зайца, Растифор осознал еще кое-что, отчего волосы зашевелились на затылке. Была ещё одна причина, по которой избавиться от девушки не представлялось возможным, даже если бы она действительно была чудовищем. Их связь, как там говорил Орис, двойники, что подчинены друг другу и соединены воедино, значит ли это, что она не просто заимствовала его силу при прикосновении, но и получила часть побочных действий? К примеру, тот момент с успокоительным. Было ли её состояние эффектом от выпитого им средства, или же сказалась обычная усталость? Ну и огонь Забрала ли она часть его сил? Или это был её собственный дар? Растифар устало вздохнул, протёр ладонью лицо, тряхнул головой и попробовал зайти с размышлениями с другой стороны. Вспоминая сны о её мире и слова зайца, он уяснил: там не было места магии. По крайней мере, Кайрит не заметил ни одного случая её проявления. Зато в Ангоре Аделина сразу научилась заглядывать в его голову, и не только в его Она успела коснуться еще двоих студентов, без спроса проникнув в их сокровенные воспоминания. Один из них — Хонни, сильнейший огневик и некромант. Все они некроманты. Растифор почувствовал, как дернулась правая века. Обо всем этом стоило не только поразмышлять, но и кое-что проверить. Если девушка ухватывает от каждого из причастных к ритуалу по кусочку, то получится весьма и весьма взрывная смесь. А потом закрепим все кровью. Его кровью, конечно, донесло избоку бормотание Мортимера. Кайрит обернулся, прислушиваясь к словам говорившего всё это время зайца. Рожа у того была данель за деловой, уши стояли торчком, правый глаз слегка косил, Листар, сидящий напротив своего чуда фамильяра, был ненормально бледнен и молчалив. Счастьем, видимо, накрыло, лишь бы не навсегда. И напоминаю, я не обязан быть обслугой. Сидя на мохнатом заду, продолжал заяц Зато если понадобится совет, дружеское плечо или там разделить обед по-братски, я всегда рядом, дружище. У нас так не положено, наконец прервала Мортимера тот. Фамильяры не заключают контракты с хозяевами. Нет такой практики. Значит, будет сомнительно. На пару секунд Зайцев умолк, но почти сразу выдал глубокомысленно. Ну, у нас и случаи особенные, а значит, требует индивидуального подхода. Если уж говорить откровенно, моя хозяйка сейчас в соседней комнате. Как вы сами заметили, это она меня создала, и Карла тоже она. Я не совсем уловил суть, но выходит, что мы часть её. Так, так. Так, внутри вас частицы её души. Именно благодаря им вы ожили. Вот, протянул Заяц важно. И это значит, что мы должны подчиняться нашей Адочке, ведь она нас породила. А ты, Мортимер сделал паузу, уставившись на Листара, Ты меня не рожал, Листар горько вздохнул, закрыв лицо ладонью, опустил голову на груди и попросил: "Разорвите связь, я его убью. Не специально, просто так выйдет. За душу ночью или наступлю днём". "Невозможно", ответила тот, и Кайриду показалось, в её голосе было сочувствие. "Кровь уже усвоена, и если заяц погибнет, это скажется на тебе". «Очень хорошо», — обрадовался Мортимер. «И, кстати, в контракте нужно прописать, что покушение на меня карается чем-нибудь. Я еще не решил, чем именно. И даже слова о таком пусть караются. Угроза жизни нечисти. Это вам не шутки. У меня сердце слабое». А вообще, какие обязанности у фамильяра? Неожиданно вмешался молчавший все это время Карл. В чем смысл его заводить? Повисла тишина. Кайрит переглянулся с Тот, затем посмотрел на Листара и менторским тоном попросил. Господин Каун, вспоминаем основы основ. Поясните вашей нечести для чего в жизни мага нужен фамильяр? А оберегать, хрипло пробасил Листар, посмотрев на Мортимера с нескрываемым раздражением. Быть духовным наставником, приходить на помощь в беде, направлять, быть верным хранителем и душевным врачевателем. Так это же всё про него, восхитился неожиданно воспрянувший духом Карл. Он как наставит, что даже из этого прекрасного юноши человек получится. Шевелюру отрастит, приоденет, приобует, пристроит к хорошей женщине под бачок. А верность и вовсе наше второе имя. Листар зарычал, сжав кулаки. Поднявшись на лапы, Карл подошёл к краю кровати, на котором сидел, и поманил к себе тот, уточняя громким шёпотом. А если, скажем, Каун будет совсем при смерти, а Морти в это время хлебнёт крови того, кто по здоровью чисто случайно так совпадёт, Связь разорвётся. Тот очаровательно улыбнулась и ответила так, чтобы все слышали. Фамильяры и хозяин связаны до самой смерти одного из них. Навсегда, без вариантов. И если после смерти нечисти хозяин сможет жить дальше, хоть и потеряет часть резерва, то после смерти хозяина жизнь прекратят оба. А теперь предлагаю людям покинуть помещение. Нам нужно поработать только с нечистью. Минимум пару часов. Вреда не причиним, но мы сможем хотя бы частично понять их возможности. Элистар мигом поднялся, зло сверкнул глазами. Растифор понятливо усмехнулся и предложил. «А не подождать ли нам в пивоварне, дорогуша?» «Уверен, у тебя есть вопросы ко мне, и так и быть. Я уже третий день добрее некуда, так что готов ответить, почти искренне». Аделина. «Делечка, позови отца, ужинать пора!» — крикнула мама. Кивнув, я выскочила из своей комнаты и побежала по коридору к кабинету. Сначала бежать было весело и легко, Нос щекотал запах выпечки с кухни, и ничто не могло мрачить моё настроение, но неожиданно вокруг стало темнеть, а ноги начали тяжелеть. Новые шаги дались с огромным трудом, так что пот выступил на висках и задрожали руки, сжатые в кулаки. Запахло гарью. Я обеспокоенно обернулась. Никого. Только чёрная стена за мной, отрезавшая от всего светлого. Дёрнув ногой, не смогла сделать больше ни шагу и застонала от боли. Прострелило колено. Я открыла рот, набрала полные лёгкие воздуха, собираясь позвать отца, но задохнулась от гари и начала хрипло кашлять. Стало страшно, по спине пробежал озноб. Тьма обступила меня, становясь гуще, осязаемее. Кашель прошёл, но дышать приходилось через раз, натянув на лицо тонкую майку. Мне стало казаться, будто кто-то касается спины, головы, бёдер, скользит кончиками пальцев по ногам. Я снова попыталась кричать, но голос пропал. Я открывала рот раз за разом, пытаясь выдать хоть звук, безуспешно. Тогда наконец пришло осознание: никто не придёт и не поможет. Я осталась одна. В этом ли мире, в другом, какая разница? Нет никого, кто пришёл бы на помощь. Осознание этого надломило меня, заставив упасть на колени. Руки повисли плетями, дыхание сбилось. В голове поселилась безразличная пустота. "Будь что будет", пробормотала, понимая, что голос вернулся. Но для чего он мне, если не к кому обратиться? И тут, когда я почти смирилась с уходом в забытьё, над головой раздалось пакосливое хриплое карканье, вызывающее подспудное раздражение. Помирать собралась, прогоня. А я оговорил: "Добрань да же, жди я тебя. Теперь хорони за свой счёт. Ладно, ложись и смирись с неизбежным, научи и на гробе будем экономить. Никакой бархатной отделки не заработала". Я вскинулась, подняла голову, расправила плечи. Стала озираться. Тема мешала, потому пришлось взмахнуть руками, отгоняя её в стороны. Кыш, убирайся, рычала на густой туман, застилающий глаза. Но «Ну где ты, дрянная птица, покажись, и я тебе устрою похороны по скидке. Рядом каркнул мерзкий ворон из-за спины. Но тебе всё равно не поймать меня, дурёха. Я рванула назад с досадой, отмахиваясь от назойливой тьмы, обернулась и упала, больно ударившись о деревянный пол коленками. а распахнула глаза, из которых брызнули слезы от боли. Усевшись рядом с кроватью, поморщилась. Поглаживая ушиб и чувствуя, как стучит в висках от напряжения, осмотрела гостиничный номер, с трудом вспоминая, как именно здесь оказалась. «Эй, ворона!» — позвала хрипло, пытаясь окончательно успокоиться. «Приснился ты мне, что ли? Чем только заслужила такую сомнительную честь! Кайрит? Кайрит? Карл? Морти?» Кто-нибудь? Тишина была мне ответом. В номере, кроме меня, не нашлось ни души, совсем как в моём сне. С трудом поднявшись, я смотрела подпаленное рукава платье, вспоминая, как едва не сожгла здесь всё. Значит, это не приснилось. Интересно. На спинке кровати висело моё пальто, рядом стояла обувь. Кажется, меня уложили от о спаца и дрожной компании сбежали в более спокойное место. В животе громко заурчало. Решив погрузиться в уныние, обеду чуть позже я обнаружила за одной из дверей туалета и подобие раковины, чем тут же воспользовалась, а после, потоптавшись у порога, выглянула так и в коридор гостиницы. Денег у меня не было, но голод заставлял действовать. Поймав пробегающую мимо официантку, я потребовала надменным тоном: "Принесите ко мне в номер что-то съеснова. Горячий суп и мясо на второе, а третьего тоже не откажусь. Ну и как положено, компот". Запишите всё насчёт моего спутника, оплатившего номер. Ну, что стоим? Конечно, госпожа. Девушка мне слегка поклонилась и убежала, а я выдохнула с облегчением. До последнего боялась, что она уточнит, чем буду платить. В ожидании сяснова я ещё несколько раз выглянула в коридор. Трижды подходила к окну и даже распустила растрёпанную причёску, преобразив её в плотную косу. Когда наконец принесли заказ, я радостно проглотила не самое вкусное, но питательное нечто. И поднявшись, уже собиралась лечь досыпать, когда почувствовала лёгкое головокружение. Комната вдруг поехала в сторону, так что пришлось останавливать её, хватаясь за стену. Во рту пересохло. С трудом развернувшись, я посмотрела на поднос с двумя тарелками и пустой деревянной кружкой, заподозрив официантку в попытке меня отравить. "Это ещё что такое?" пробормотала, слегка заикаясь. Язык еле ворочился, а расфокусированный взгляд уткнулся в три пальто. Раньше было одно, но точно отравили. Медленно пройдя к двери, я вышла в коридор и осторожно приблизилась к лестнице. Снизу раздавались голоса, в нос ударил запах сладких духов. Матно в головой, я решительно вцепилась в перила и принялась спускаться, собираясь найти Кайреда или попросить о помощи у хозяина гостиницы. Примерно на середине пути моё состояние ухудшилось. Ноги ослабели, а зрение стало ещё более мутным. Не сдаваясь, я спустилась вниз и сразу прошла к приоткрытому окну. Высунув лицо на рожус, с наслаждением вдохнула свежий воздух. Стало немного легче. Я даже подумала выйти на крыльцо и постоять там, но план был сбит одним махом, вернее, смыт одной каплей. С неба полил дождь, пока мелкий и насмешливый, но набирающий силу. Я отшатнулась от окна, испуганно протирая влажный нос тыльной стороной руки. Вот уже больше 6 лет не выносила дожди. Особенно жутко становилось, если он настигал меня где-то на открытом участке. Тогда приходилось срочно искать укрытие, слушая бешеный бой сердца в ушах. Невролог, к которому обращалась, обозвал сие приобретённой на фоне гибели родителей фобией и посоветовал вышибать клин клином. Я посоветовала ему сменить профессию и продолжила прятаться. И вот теперь, прислонившись к стене, я слушала нарастающий шум стихии за окном, дрожа смотрела в белый потолок, украшенный лепниной, и набирала смелости, чтобы продолжить свой путь к спасению. Однако уходить никуда не пришлось. «Вот ты где!» — Растифор схватил меня за плечи и развернул к себе, дыхнув перегаром. Я поморщилась, попыталась отстраниться и едва не упала. «Твою ж!» — забормотал он, подхватывая меня за талию и увлекая в сторону лестницы. Однако, заметив ступени, я остановилась, запоздала, припомнив, зачем покинула номер. «Меня отрвили!» — сообщила, посмотрев на суровое лицо Кайрида, сразу в четыре его разъезжающихся глаза. Всхлипнув, прижалась лбом к груди своего спутника и добавила, Вот и конец подкрался. Прощай. Растифор, однако, не проникся моей бедой, буркнув что-то вроде: "Угу, ясно", он повёл меня дальше. Не задавал вопросов, не пытался ругаться со мной, не обвинял и не уточнял, почему мне вздумалось проститься с ним. "Ты гад", сделала вывод я, вернувшись к нему на середине лестницы. Без жалости, свинья. Растифор кивнул, продолжая быстро подниматься и фактически неся меня на руках, крепче ухватив за талию. Умру сейчас, всхлипнула в последний раз. А потом разозлилась и добавила обиженно: "А ты мне похоронишь в гробу с распродажи, даже без бархата". Растифорд споткнулся на последней ступени едва не уронив нас обоих. И главное, нет бы извиниться, так ещё и на меня уставился так, будто это я виновата. "Что?" поразилась я. "Ты не умрёшь", рявкнул он. "По крайней мере, если замолчишь и дашь мне спокойно отвезти тебя в номер". "Хам", пожала плечами я. После чего доверчиво прижалась к его плечу и прикрыла глаза. Над головой послышалось ругательство, а затем Растифар подхватил меня на руки и донёс до номера, толкнув в дверь плечом, прошёл к кровати и сгрузил меня, не позволив лечь. Схватив меня за голову, он положил средний палец мне на виски, а большими надавил на брови, сообщая: "Может быть, немного неприятно". Я фыркнула в ответ: "Главное, помни, сэкономите на моих похоронах, найду с того света". Закашлявшись, Растифар покачал головой и принялся бормотать тебе под нос нелепую ерунду. Сначала ничего не происходило, но потом я почувствовала, будто мои лёгкие сами наполняются воздухом, становясь всё шире и шире. Испугавшись, я открыла рот и громко выдохнула зелёным туманом. Не прошло и минуты, как пустота в голове окончательно отступила, а мебель прекратила кружиться. Ещё через пару секунд Растифар отступил от меня, уточняя: "Легче?" "Значительно", согласилась я. Что это было? Объянение? Но я не пила, а я да, немного, для настроения. Растифарсел рядом и потёр лоб ладонью, продолжив: "Решил составить ли стару компанию и пропустить пару стопок". "Поздравляю", кивнула я. "И как это относится ко мне? Напрямую?" Кайрит повернулся и ткнул пальцем в мою ключицу, спрашивая: "Могу я посмотреть?" Перед уходом я усилил руну разрушения. Это было меньше 2 часов назад. Я пожала плечами и расстегнула пару пуговиц, откидывая ткань в сторону, и пытаюсь рассмотреть, что нарисовано на теле. Не может быть, пробормотал Кайрит, беспардонно касаясь меня пальцем и обводя иероглифы рун. Первый, второй, третий. Её нет. Четвёртый. У меня мурашки побежали по коже. И хотела бы я, чтобы это было от страха или плохого предчувствия, но нет. С тоской проследив за тем, как Кайрит убрал от меня руку и сжал пальцы в кулак, я быстро застегнулась, запрещая себе думать о своем странном отношении к его касанию. «Связь усиливается», — проговорил Растифор, поднявшись. «И действует совершенно непредсказуемо. Сначала успокоительное в Магобиле. Помнишь? Тебя ведь клонило в сон всю дорогу. Я прищурилась». «Так это из-за тебя?» «Да». Он отвернулся, взъерошил волосы так, что часть их выбилась из хвоста. «Не понимаю». Выходит, напиваюсь я, а пьянеешь ты. Нужно быть максимально осторожным, взвешивать каждый шаг. Кстати, скажи, может произошло что-то странное в моё отсутствие? И куда ты направлялась, Делина? Могу я узнать? Он обернулся. Да, я так усердно кивнула, что даже челюсти клацнули. И поторопил меня он. Мне кое-что приснилось. Чуть помедлив, я припомнила кошмар и ворона в нём обо всём наябедничев Растифору. Потом заказала еды на твоё имя. И всё вокруг поплыло. Я решила, что отравлена. Растифор смотрел, не мигая. Быстро приблизившись, он подтянул брюки и присел напротив, уточняя: "Ты утверждаешь, что тьма во сне касалась тебя, не давала говорить, хоть ты и пыталась звать на помощь?" "Да", и Варг отозвался, пробормотал Кайрет кивнув сам себе. "Нет", покачала головой я. "Твоя птица пыталась меня добить, даже в моём кошмаре гадит собака". "Это он мне про гроб с распродажи сказал". Так вот, откуда эта странная мысль. Растифар поднял на меня взгляд и улыбнулся так, что я забыла, как дышать. Варг не враг тебе, Аделина. Он помогал, спасал тебя, как умел, чувствуя нашу связь. Вызывал злость и желание подняться, чтобы отомстить. Ворон мой фамильяр, созданный во время службы в Приграничье. Маги там гибнут каждый день. Многие сходят с ума, а если выживают, то становятся гораздо жёстче, чем были прежде. Я задумалась. Приграничье это место, где случаются прорывы чудовищ. припомнила услышанное ранее. «Да, оно находится на северо-западе Вайборна, нашего королевства, и именно на нас лежит ответственность за недопущение чудовища в Ингору. Так ваше королевство единственное?» уточнила, пользуясь возможностью больше узнать о мире, в который меня занесло. «Нет, Аделина, все сложнее». Кайрит потер переносицу, явно обдумывая, как лучше ответить. Поднявшись, он пересел на кровать рядом со мной и потянулся одной рукой к уху с клипсой черепом. Второй сжал мои пальцы, попросив: "Закрой глаза и расслабься. Сейчас покажу". Я тут же сделала, как велено. Сначала чувствовала только его прикосновение к своей ладони, затем в голове стали вспыхивать разноцветные пятна, и я испуганно открыла глаза. Кайрет сидел напротив, его губы дрогнули в лёгкой улыбке, когда он повторил: "Расслабься, тебе понравится". Все мужчины так уверены в себе, хмыкнула я. Ладно, поверю тебе на слово. Снова закрыв глаза, я приготовилась увидеть размытые пятна, но вместо этого перед внутренним взором развернулась карта с пятью материками. "Вайтберн", услышала я голос Каридо совсем близко. "Это наше королевство. Смотри, самый большой вытянутый материк. Справа от него Вайтлоу, это дружественное королевство. Там правит та же династия, что и у нас. Между ними, снизу, на юго-востоке Мафрана, закрытый материк, традиции и законы которого во многом отличаются от наших. Под нами новое шета. Там царит критархия. Семеро судей, критеаров, правят семью провинциями по закону шета. Если их гражданин нарушает закон у нас, судят его по их системе. Наоборот, это правило тоже действует. Между нами межматериковый договор. Рядом шета и Чёрный остров Ацбург. Помнишь, мы говорили о нём? Туда ссылают всех самых опасных преступников, и выпустить оттуда могут только после слушаний семи критеаров. Ну и слева от нас Наш Шор, состоящий из семи островов. Правит ими Совет Семи. Это был краткий экскурс в географию Энгоры. А о приграничье, напомнила я, не открывая глаза, здесь картинка стала увеличиваться. Вскоре передо мной осталась лишь северо-западная часть Вайтборна, зияющая чернотой. Когда-то там находился крупный портовый город. Как видишь, теперь это лишь руины. Есть и несколько других мест, выжженных тьмой. Все это результат экспериментов и попыток найти братьев по разуму. Мы открыли путь в другой мир, а закрыть до конца так и не сумели. «И ты служил там?» — я открыла глаза, уставившись на Растифора. «Туда что? Тёмных магов ссылают после учёбы?» «Нет», — Кайрет отвернулся, умолк. Какое-то время так и сидели в тишине. Я даже хотела извиниться за собственное любопытство, почувствовав себя без вины виноватой, как вдруг он потянулся и упал спиной назад, раскинув руки на кровати. «Руна разрушения не работает на тебе», — сказал он не впопад, глядя в потолок. Хотя должна была не просто держаться на тебе, но и медленно свести остальные иероглифы, разрушить связь. Это ты к чему? Наpreглась я. Это ко всему. Он усмехнулся и повернул голову ко мне, поясняя: меньше, чего я когда-либо хотел, делиться с кем-то своими мыслями, слабостями или потаёнными желаниями. Думаю, я не один такой. Но ты, Соломенко, прокрадываешься в мою голову, подсматриваешь, пусть и против воли, подслушиваешь. Думаю, и без моего рассказа ты вскоре увидишь всё, что захочешь. И чего не захочешь, то же. Я покраснела, вспоминая сон, в котором проживала его детство и юношество. А ведь впереди было самое интересное: его взросление, становление, победы и проигрыши. Сколько тебе лет? спросила я с ужасом. 29. Он улыбнулся ещё шире, явно понимая, к чему я веду. И мне есть что тебе показать. Ты должен нарисовать на мне ту руну снова. Затараторила я, расстёгивая ещё одну пуговку на платье. Пожирнее. Мне поможет. Но я не готова смотреть, что там у тебя было и как. Зачем это мне? Следом меня зарила новая мысль, от которой стало тяжелее дышать. Я вспомнила свою первую любовь и всё, связанное с ней. И всё это должен был увидеть следом Кайрет, прочувствовать, как это чувствовала я. Вскочив с кровати, я забегала по номеру, одновременно массируя виски и размышляя вслух. Так, Нужно быстро вычислить негодяя и потребовать избавит нас от рун. Он это сотворил, значит и противоядие есть. Или как его там назвать? А, неважно. Значит, меня вытащили в ваш мир, думая, будто во мне столько же тьмы, сколько в тебе, и, судя по опыту вашего мира, я правда должна была быть чем-то мощным с рогами, шипами и ядовитой слюной. Но нам пририсовали руну связи. Зачем? Явно не для того, чтобы мы подружились, Кайрет, правда? А что там было ещё? Подчинение и близнец? Хм. Когда ты пьёшь что-то, пытаясь воздействовать на свой организм, эффект действует на меня. Значит ли это, что будь ты ранен и выпей настой для выздоровления, он не дал бы эффекта? Скрипнула кровать, а в следующий миг Растифор как-то оказался рядом. Замер передо мной, удерживая за плечи, и озартно блеснув в глазищами, заявил: "Нужно попробовать наоборот. Успокоительное кончилось, но сейчас я принесу рябиновку. Скажи, ты раньше много пила?" Быстро пьянела. "Нет, пожалуй, я плечами" Мне как-то не до праздников было, так что я от одного запаха могу улететь. Лично обрадовался непонятно чему Кайрет. Тогда жди здесь и готовься. Я принесу напиток из стопки. Он быстро вышел из номера, а я продолжая смотреть ему вслед, подумала над тем, насколько странно всегда заканчиваются наши с Кайредом разговоры. Вот сейчас мы должны были настроиться на серьёзную тему и понять, кто из недоброжелателей меня призвал, чтобы навредить Растифару. А что в итоге? Он пошёл за стопками. Естественно, ни один гад нас не может победить, ведь он действует в соответствии с законами логики, о которых Кайрет, кажется, вообще не имеет понятия.